Глава седьмая, в которой открывается черная дыра. В скверную историю мы попали Паша!» Капитан Вегов из-под опущенных век взглянул на прозорова. Говорю тебе откровенно, как штурману. Нас занесло в неизвестный космос. Викторию притягивает черный карлик. Пап прекрасно знал, что это значит: Черный карлик мертвая звезда. Когда-то она была огромной белой звездой освещавший ночь призрачным светом. Любой астроном, взглянув на ее снимок, мог сказать, что звезда нездорова, ее пожирает адский огонь, что внутри у нее, как семечко в яблоке, зреет черная сердцевина. Однажды звезда взорвалась, обратив космическую ночь в яркий день, затмив на мгновение все другие звезды. Свет ее закрутился в огненные облака, которые потом упали на тяжелую сердцевину, погасли. И это был тот случай, когда белое вдруг стало черным. Черный карлик не видим сам по себе, но он неудержимо притягивает все, что движется вокруг него. Пыль, газ, метеориты, свет звезд. И только по нарастающей скорости падения можно узнать, что ты пленен черным карликом. Вот почему ученые называют такие звезды черной дырой. В эти дыры постоянно втекает окружающая материя и проваливается безвозвратно. Капитан включил обзорный экран и открылся мир черной дыры. Привычного для глаза землян космического неба не существовало. Большие бледные луны со всех сторон окружали корабль, и белого было значительно больше, чем черного. Виктория плыла в голубоватой мгле, в океане звезд, внутри звездного шара. Машина корабля рассчитала, что прежде черный карлик был в тысячу раз больше солнца, и когда он погас, его масса стала сжиматься с огромной скоростью. Самая слабая сила во Вселенной, сила притяжения или гравитации оказалась самой могучей. Звезда сжалась, схлопнулась, как воздушный шар, из которого выпустили воздух. И любая частица внутри нее, размером с кончик иглы, весила миллиарды миллиардов тонн. «Торжественная иллюминация», — спокойно произнес капитан, разглядывая необычную картину. Окружавшие черную дыру звезды можно было назвать солнцами наоборот — Лучи их струились не наружу, а внутрь, к тяжелой мертвой звезде, и тотчас гасли, прикоснувшись к ней. Граница эта называлась горизонтом черной дыры. Главное для нас не заходить за горизонт, сказал Вегов, иначе упадем в бездонную пропасть. Пап наблюдал странное, как бы вывернутое наизнанку солнца. Даже свет не мог вырваться за невидимую границу черной дыры. Бездонная. Ее нельзя заполнить ничем. Каждое тело, упавшее в дыру, лишь увеличивало ее размеры. «А мы вернемся назад?» Штурман вопросительно смотрел на капитана. «Скоро узнаем», — загадочно ответил капитан Виктория. Он соединился с помощником. «Передайте, пожалуйста, наши координаты Земле и кораблю Альфа». Вегов обернулся к штурману. «Скоро мы узнаем, Паша, куда направлена стрела нашего времени». Время идет от прошлого к будущему, сказал немного удивленный пап. Это знает и ребенок. Не каждый ребенок переходит из одного звездного мира в другой, учти штурман. Темпы течения и даже направления времени близ черной дыры могут неожиданно меняться. Значит, при обратном течении времени взрослый превратится в ребенка? Пошутил пап. Не исключено. А что будет со школьниками? Не знаю. «На нашем корабле», — папа усмехнулся, — «уже появились отдельные призраки прошлого. Например, король, вы его видели? Это тот с гвардейскими усами?» — припомнил капитан. «Что за сравнение?» — проворчал кто-то из-за двери. Капитан распахнул дверь и наткнулся на усы. «Нехорошо подслушивать», — заметил капитан. «Но вы оскорбили достоинство короля» обиженно произнес странный человек. «Усы моих гвардейцев жалкая трава в сравнении с королевскими». «Не знаком с правилами вашего королевства», улыбнулся капитан. «Я очень спешу», продолжал воинственно Мышук. «И требую, чтобы корабль прибыл вовремя». «Учтем вашу просьбу». «И, наконец, самое важное, зачем я пришел к вам» таинственно сообщил король. «Я знаю, у кого шар. Еще недавно я держал его в руках». Тут король вспомнил свое постыдное бегство, и у него стало кисло во рту. Он достал из кармана прозрачное яблоко, вытер его платком. «Неужели шар?» — воскликнул пап. «Из моего сада», — пояснил король с хрустом надкусывая яблоко. «С острова тутика». «Приятного аппетита», — пожелал штурман. «Спасибо», — король вытер губы платком. «Так вот, похититель, железный рыцарь». Пап и капитан переглянулись. «Не верите», — обиделся его величество. «Как вам попал шар?» — спросил капитан. «Мне преподнесли юные друзья». Король вздохнул. «Сначала все было шуткой, просто игрой. Я решил перехитрить ребят и вернуть шар без всякого шума. Понимаете?» «Да». «Но тут вмешался этот железный человек. Честное Королевское, он здесь». «Покажите нам загадочного пассажира», — сказал Вегов. В историческом зале король указал пальцем на железную фигуру в темном углу. «Это он!» Вегов подошел к железному рыцарю, щелкнул пальцем по металлу. Рыцарь не шелохнулся. «Доспехи средневекового рыцаря», — пояснил капитан. «Пожалуйста, взгляните, товарищ король». И откинул забрало. «А ведь совсем недавно он угрожал мне!» Король покосился в пустое забрало. «Ах, хитрецы!» — воскликнул он, хлопнув себя по лбу. Внезапно король отскочил, взмахнул усами. Внутри железных доспехов что-то глухо загудело. Рыцарь словно ожил. Качнулось на стенах оружие, шевельнулись фигуры на картинах. Красивые лица статуи осветились огнем, беззвучно выплюнули пламя маленькие пушки. И снова все замерло. Но это уже был необычный зал корабля. Словно расплыли стены Виктории, и не темнота космоса, а земная зелень, небесная голубизна окружали капитана и его спутников. Капитан увидел бескрайнее поле и странные, похожие на неуклюжих стрекоз машины. Раскинув крылья, волоча за собой хвост, стрекоза скользила по траве, рывком с усилием, оторвалась от земли, взмыла в воздух. Вслед за стрекозой другие машины, отдаленно напоминавшие Викторию, Пленоносые, загнутыми назад крыльями, штурмовали небо. И вот взмыл фейерверк ракет. В тот же момент штурман увидел море и старинные галеры. Галеры плыли по волнам, взмахивали деревянными веслами, а какой-то человек, стоя на палубе, вглядывался в ночное небо, определяя путь по звездам. Король изумленно вскрикнул «Тутик! Мой тутик!» Он узнал пальмы и хижины пламя костров и пляски под стук барабана. Первобытно прекрасный, знакомый по песням дедов древний тутик, когда там еще чтили королевскую власть, неожиданно оказался рядом, в нескольких шагах. Протяни только руку. И король протянул руку, сделал шаг и убедился, что чудес в космосе не бывает. Остров испарился. — Что это было, Платон Евсеевич? — сказал пап. — Карлик бросил на ходу капитан. Его шутка. «Теперь я не сомневаюсь, чёрная дыра совсем рядом». «Чёрная дыра?» — пробормотал король. «Откуда она взялась? На нашем пути, капитан!» Капитан удивленно посмотрел на странного пассажира. Неужели он знает свойства необычного астрономического тела? «Мы не летим в Тартарары?» — спросил король. «Сейчас выясним». «Но, надеюсь, встреча с Альфой...» «Не отменяется?» Капитан Альфы пока не сообщил своего решения. «Я должен объясниться», — взволнованно сказал король. И он рассказал все, что случилось с шаром пути. «Кто знал, что так глупо кончится?» Король развел руками. Выслушав рассказ, капитан вопросительно взглянул на штурмана. Тот вспыхнул, пробормотал «Сейчас выясню» и бросился из зала. «Пойду собирать вещи», — заторопился мышук. «Сообщите, пожалуйста, что решит Альфа. Для меня сейчас это важнее тутика».